Глава 34, повествующая о том, как полководец Шиюн передал письмо в деревенском трактире и как Хуаюн пустил стрелу в дикого гуся. В тот момент, когда Синь Мин и Хуан Синь вышли за заставу, они увидели два отряда всадников, приближающихся с двух направлений. Один отряд возглавляли Сун Дзян и хуаюн а другой Янь Шунь и Ван Коротконогий тигр В каждом отряде было около 150 человек. Хуан Синь скомандовал воинам опустить подъемный мост и открыть ворота. Всадников пустили в крепость. Отдав приказ не трогать никого из населения и войска, Сунцзян направился прямо в южную часть крепости и перебил семью Люгао. Однако Ван, коротконогий тигр, успел захватить жену Люгао. Разбойники вынесли из дому все имущество, золото, серебро, деньги и ценности и сложили в повозки. Угнали они и весь скот, лошадей, коров, овец. А хуаюн поехал к себе домой Собрал все свое добро, уложил его в повозки, а также увез жену, детей и младшую сестру. Местных жителей он отпустил по домам. Справившись со своими делами, удальцы покинули крепость Цинфын и вернулись в горный стан. Джентянь Шоу встретил их, и они все вместе вошли в зал совещаний. Хуансин совершил церемонию приветствия и сел сбоку, ниже Хуа Юна. Сунь Цзянь приказал устроить семью Хуа Юна и разделить имущество Люгао между всеми разбойниками. Жену Люгао Ван коротконогий тигр спрятал у себя в комнате. А где жена Люгао вдруг спохватился Янь Шун? — Отныне она будет женой начальника разбойников, — ответил Ван, коротконогий тигр. — Мы отдадим ее тебе, — сказал Яньшунь, — но вели ей сейчас прийти сюда. Мне надо сказать ей несколько слов. — И я хочу расспросить ее кое о чем, — добавил Суньцзян. Ван, коротконогий тигр, привел женщину в зал. Она вошла с плачем, умоляя о помиловании. «Низкая ты женщина!» — закричал Суньцзян. «Я сделал тебе добро, отпустив с горы, ибо помнил, что ты жена императорского чиновника. А ты вот как отблагодарила меня!» «Что же можешь ты сказать в свое оправдание сейчас?» когда тебя поймали. — Да что там разговаривать с этойкой распутной дрянью? — вскричал янь шунь Вскочив с места, он выхватил из-за пояса меч и одним ударом рассек женщину надвое. Ван коротконогий, тигр впал в ярость и, вырвав у кого-то меч, хотел насмерть схватиться с Яншунем. Тогда все повскакали со своих мест, А Сунцзян стал уговаривать Ван. — Янь-Шунь правильно поступил, убив эту женщину. — Ты сам подумай, брат, ведь я приложил все усилия, чтобы спасти ее, и отпустил из лагеря, не желая нарушать их семейного счастья. А она не только забыла об этом, но еще и подстрекала мужа причинить мне зло. — Дорогой брат, рано или поздно... Ты поплатился бы за то, что оставил ее у себя. Погоди, я найду тебе хорошую жену, и ты будешь счастлив. Верно, — поддержал его Сун Дзян. Не убей он эту женщину, она принесла бы нам только беду. Но на все уговоры Ван Коротконогий Тигр молчал, не проронив ни единого слова. Наконец, Янь Шунь распорядился унести мертвую женщину. Кровь вытерли и занялись подготовкой к пиру в честь победы. На следующий день Хуайюн выдал свою сестру замуж за Цинмина. Сунь Цзян и Хуасинь были посаженными, а Янь Шунь Ван коротконогий тигр и Джен Тяньчоу сватами. Хуа юн преподнес как это полагается свадебные подарки пять дней шел пир горой спустя несколько дней на гору прибыли с сообщением разведчики они разузнали что начальник области тень по имени муюн послал донесение советнику императора о том что хуаюн теньминнь и Хуан Синь перешли на сторону разбойников и просил послать против них карательное войско. Услышав об этом, разбойники стали держать совет. Наш стан невелик, долго здесь не продержаться. Если придет большое войско и окружат нас со всех сторон, разве сможем мы противостоять ему? у меня есть предложение сказал сунзян но я не знаю согласитесь ли вы с ним мы рады выслушать ваши мудрые указания отвечали остальные к югу отсюда продолжал сунзянь на расстоянии 800 ли есть место которое называется Ляньшаньбо. в центре его расположены город ванньзыч и озеро ляо эр Чао-Гай собрал там около пяти тысяч всадников и занял все водное пространство. Правительственные войска не смеют носа туда сунуть. Почему бы нам вместе всем не присоединиться к Чао-Гаю? — Это было бы очень хорошо, — заметил Цинь-Мин. Но где взять человека, который замолвил бы за нас словечко? Ведь неизвестно еще, захотят ли там принять нас. Сун Цзян громко рассмеялся и рассказал, как Чао Гай с приятелями захватили подарки ко дню рождения сановника, как Лю Тан пришел к нему с письмом и золотом в знак благодарности, как он сундзян убил янь по Си, а потом бежал и присоединился к вольному люду. Выслушав все это, Цинь-Мин остался очень доволен и сказал, — Если вы, дорогой брат, так облагодетельствовали их, то нам нечего медлить. Давайте быстрее соберемся и отправимся туда. В тот же день они договорились окончательно. Все свое добро, золото, серебро, одежду и другие вещи, а также всех женщин и детей, они решили отправить на десяти повозках. В отряде было шестьсот добрых коней. Разбойникам, которые не захотели отправиться с ними, выдали немного серебра и разрешили уйти искать себе новых покровителей а тех, кто выразил желание ехать, зачислили в отряд воинов, которых привел Цинь Мин. Всего набралось около 500 человек. Сунь Цзян приказал разбойникам разбиться на три группы. Он велел им выдавать себя за правительственные войска, которые направляются в лянь шань якобы на борьбу с разбойниками. Когда все было готово и повозки нагружены, стан подожгли и сравнялись с землей, а затем тремя группами стали спускаться с горы. Впереди ехали Сунзян и Хуайюн, и отряд, насчитывающий человек 50 и 30-40 лошадей, охранял 5-7 повозок с женщинами, детьми и имуществом. Вторая группа во главе с Синь Мином и Хуан Синем, имело 80-90 лошадей и примерно столько же повозок. Позади следовали Янь-Шунь, Ван-Коротконогий-Тигр и Джэнь-Тянь-Шоу. Они вели за собой 40 или 50 лошадей и сотню или две людей. Так они покинули гору Цинфын и направились в лян шань Знамена отряда возвещали о том, что это идут правительственные войска, посланные на поимку разбойников, поэтому никто из встречных не осмеливался останавливать их. Прошло дней пять или семь, и Цинжоу остался далеко позади. А теперь продолжим наш рассказ. Сунцзян и Хуай Юн. Ехали впереди отряда, а за ними следовали повозки с женщинами и с детьми. Следующая группа находилась на расстоянии почти 20 ли от них. Наконец они подъехали к месту, которое называлось Горы-близнецы. Там между двумя высокими одинаковой формы горами проходила большая широкая дорога. Вдруг с горы донеслись звуки барабанов и гонга. «Это разбойники», — сказал Хуайюн, прикрепил свое оружие к седлу и вынул лук и стрелы. Приготовив все, он вложил лук в чехол и велел одному из верховых поторопить обе группы, шедшие сзади, а затем распорядился собрать людей, лошадей и повозки и остановиться. Суньцзян и Хуайюн с двадцатью солдатами отправились вперед на разведку. Проехав около пол-ли, они увидели отряд всадников. Человек сто, одетых с головы до ног во все красное, окружала молодого статного воина, также одетого в красную одежду, державшего наперевес копье. Стоя у подножья холма, Этот статный молодец громко крикнул. — Сегодня я померюсь с тобой силами и посмотрим, кто победит. Тут-то из-за с противоположной стороны показалось еще человек сто всадников в белых одеждах. Отряд возглавлял статный молодец, также одетый во все белое. Он держал в руках резное копье. С одной стороны развивались красные знамена, с другой — белые. От оглушительного грохота барабанов казалось дрожить земля. Оба воина хранили молчание. Затем, держа на изготовку оружия они припустили коней и ринулись навстречу друг другу. На большой широкой дороге они схватывались уже более тридцати раз но все еще нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Хуа Юн и Сун Цзян, сидя на лошадях, наблюдали за ними, невольно издавая возгласы одобрения. Хуа Юн, наблюдая за воюющими, подъезжал все ближе и ближе, чтобы лучше разглядеть их, и вдруг увидел, что противники, увлеченные боем, не заметили, как приблизились к отвесному берегу горного потока. У одного к пике был прикреплен хвост барса, у другого — пучок разноцветных блестящих лент. Во время боя ленты запутались, и оба копья сцепились так, что невозможно было их разнять. Тогда хуаюн осадил лошадь, левой рукой достал из чехла свой лук, А правый вынул из колчана стрелу. Он приложил стрелу, натянул тетиву до отказа и прицелился в узел, где сцепились концы копий. Стрела попала прямо в цель, рассекла узел, и оба копья расцепились. Более двухсот человек в один голос издали крик восторга. Оба воина прекратили бой, и, пришпорив коней, прискакали к Сунцзяну и Хуаюну. Сидя на лошадях, они почтительно поклонились и, приветствуя их, сказали, — Умоляем вас назвать славное имя того, кто пустил эту чудесную стрелу, кто он такой? Хуаюн, не слезаясь с лошади, отвечал, — Этот человек благородный. Названный брат мой родом из Шаньдуна, писарь Юньчанского уездного управления по прозвищу Благодатный Дождь по имени Сун Дзян. А я начальник крепости Цинфын Хуа Юн. Услышав эти имена, оба воина прикрепили свое оружие к седлам, и, садя с лошадей, пали ниц, склонив голову до самой земли. Совершая поклоны, они говорили, — Мы давно слышали о ваших славных именах. Сунцзян и Хуаюн также спешились и, поднимая их, сказали, — Мы тоже хотели бы узнать ваши благородные фамилии и имена. Тогда тот, который был одет в красную одежду, ответил, — Фамилия моя — Люй, имя Фан. Я уроженец Таньчжоу. Я с детства изучал приемы боя полководца Люй Бу и научился владеть пикой. За это меня прозвали младший полководец Люй Фан. Я торговал лекарствами, но, приехав в Шаньдун, потерял все свое состояние и не мог возвратиться домой. Пришлось мне пока обосноваться здесь, на горе Близнецов, и заняться разбоем. Но вот недавно сюда пришел другой воин и захотел захватить мой стан. Я предложил ему поделить эти горы, но он отказался. Теперь мы приезжаем сюда каждый день и сражаемся друг с другом. Кто же мог думать, что нам посчастливится сегодня? Увидеть ваши благородные лица. Тогда Сун Дзян спросил, как зовут воина в белой одежде. И тот ответил. Фамилия моя Го, имя Шен. Моя родина уезд Дзялин в области Сычуань. Я торговал ртутью. И вот однажды на реке Хуанхэ... Мы попали в бурю. Лодка наша перевернулась, и я не смог вернуться домой. Еще будучи Дзялини, под руководством у командира местного отряда Джана, я научился некоторым приемам владения пикой. Мне пришлось долго упражняться, чтобы владеть этим оружием легко и свободно. За мое искусство люди прозвали меня Жень Гуй, в знаменитого мастера, человека, который прославился своим умением пользоваться пикой. От вольного людя я узнал, что на горе Близнецов обосновался разбойник, который тоже владеет этим оружием. Тогда я решил прийти сюда и помериться с ним силами. Теперь каждый день мы сражаемся с ним. Прошло уже более десяти дней, но до сих пор так и неизвестно, кто из нас выйдет победителем. Вот уж не думал, что сегодня само небо пошлет нам такое счастье, и мы встретим вас. сундзян рассказал им обо всем, что произошло, и сказал, «Раз уж нам посчастливилось встретиться друг с другом, разрешите помирить вас, друзья мои. Что вы на это скажете?» оба воина остались очень довольны и охотно согласились жить в мире к этому времени подошли остальные отряды и воины познакомились друг с другом люй фан пригласил всех подняться на гору и велел зарезать для угощения коров и лошадей а на следующий день гошен тоже приготовил угощение мяса и вино После этого Сунцзян предложил обоим воинам отправиться вместе с ними в Ляншаньбо и там объединиться с разбойниками Чао Гая. Люйфан и Гошен с радостью согласились на это предложение.